Дождь там за бортом или что, а привычные 30 градусов никуда не делись. А внутри вепре все же 5 человек сидит, жарковато будет. Впрочем, если тут и впрямь серьезная работа пойдет, то никакой кондиционер не поможет, упреем. Первый километр пройден, пока все в норме, никаких фокусов. Впрочем, так близко к руднику еще ни разу никто не борзел. В случае чего подкрепление подойдет достаточно быстро, и это все прекрасно понимают. Не будет тут, скорее всего, и никаких сюрпризов, по той же причине. Второй километр. Третий. Первый блокпост. Тут дорога делает петлю, и скорость снижается очень ощутимо. Впрочем, колонна и так идет медленно, всех тормозит вепарь. Он-то и при самых благоприятных условиях более 15 километров в час не пойдет. Но блокпост для того тут и поставлен, чтобы ни у кого не возникало бы соблазна подловить колонну на этих поворотах. «С блока получаем сообщение. Началось какое-то движение в лесу», — передала мобильная разведгруппа. «Отмечаю на тактическом дисплее эту точку. До нее еще километров пять. Номер пять. Доложите обстановку». «Все в норме. Двигаемся по распорядку». Старший колонны подтверждает прием и снова ползет вперед стальная крепость. Какие-то упавшие на дорогу ветки, подмытые дождем деревья, машина презрительно отшвыривает всю эту мелочь или перемалывает ее тяжелыми катками тралов. Еще километр, и еще один. Отметка на дисплее приближается. Во все глаза смотрю по сторонам и на дорогу. Какие бы тут хитрые черти не ставили мины, некоторые следы от такой работы всегда остаются. Сильно сомневаюсь в том, что кто-то их учил маскировать следы минных постановок. Нужды-то никакой в этом и не возникало никогда. Что ж, ребятки, все когда-то случается в первый раз. Кормчий следопыту пять. Наблюдаю подозрительную активность в секторе три». «Ага, пошел движняк». «Всем внимание!» — прижимаю кнопку внутреннего переговорного устройства. «Разведка сигнализирует о наличии подозрительной активности». «Охрана — отдельная просьба патроны в ствол не досылать». Дублирую это и по-английски, хотя сильно сомневаюсь в том, что сумел подобрать для этого правильные слова. Да и фиг с ними. Откровенно-то говоря, главное, чтобы смысл поняли. «Дах!» Из-под катка левого трала поднимается столб пыли. Фактически, трал на этой машине единый, но состоит из правой и левой секции, образованной несколькими соосными многосекционными катками. Поэтому в реальности обычно и говорят Подрыв под левым, правым тралом. Так принято. Подрыв. Но пока это что-то не слишком серьезное. Нет, какому-нибудь джипу колесо точно бы нафиг оторвало. Но тому же танку? Ну, не думаю, что там что-нибудь капитально удалось бы разнести. Гусеницу эту, в принципе, и могли порвать, да. Однако, чтобы как-то нам навредить, тут посерьезнее оттопыриться надо. А передний джип, везунчики, они эту мину не задели. Кормчий номер пять. Подрыв мины под тралом. Повреждений не имею. А заодно объясняю старшему колонны, что передовой джип теперь целесообразнее поставить позади нашей машины. Иначе на следующей мине ему может так и не повезти. Принято, джип сдает вправо, пропуская бронированную громадину. Проходя мимо, вижу, как нам приветливо машут оттуда руками. Не дураки, парни. Поняли, от чего мы их сейчас уберегли. Мы и километры не проползли, как рвануло снова. И все под тем же катком. Но почему слева-то? Справа откос, и скинуть туда взрывом машину — дело нехитрое. Почему не с той стороны рвануло? Да потому что в случае повреждения ходовой те, кто станет ее чинить, будут укрываться бортом от обстрела. Ага, это со стороны откоса-то. Там ведь ближе двухсот метров к дороге и не подойти, а вот с другой стороны там заросли всего в десятки метров. Щелчок тумблера задействовать тепловизор. Ну как я и думал. Кормчий номер пять, противник слева в лесу. Рявкнули пулеметы на джипах, осыпая свинцом лес. Мол, мы вас видим, катитесь отсюда. В ответ не выстрела. Понял, народ, эту стальную коробку так просто не взять, а раз так, то и смысла в бесполезной перестрелке никакого нет. Ушли тихо. И снова рычит двигатель. Вепрь преодолевает очередную яму на дороге. Со стороны лесных сидельцев пока тишина, никто и никак пока себя не проявил, стрелять по стальной коробке бессмысленно, а мины ее пока не берут. Совсем уж непроходимых идиотов там явно, скорее всего, не имеется, а поэтому атаковать нас в лоб никто и не пробует. Но это пока не пробуют. До следующего блокпоста был еще один подрыв, и снова под тралом. Похоже, что мину поставили заранее и попросту не успели ничего изменить. Судя по мощности взрыва, это уже было что-то близкое к противотанковой мине, но эффекта никакого не принесло и в данном случае. Блокпост. Повинуясь указаниям выскочившего откуда-то регулировщика, заезжаем в Капонир. И сразу же с подошедших машин спрыгивают охранники, беря под контроль все подходы к этой точке. Что ж, надо пользоваться остановкой. Ну, топливо нам и без меня зальют, а вот трал надо бы осмотреть. Фатальных повреждений не имелось, машина могла выдержать и не такое, но на всякий случай прямо на броне лежат некоторые запчасти. Мы вполне способны их установить и самостоятельно. Для этого у нас смонтирован небольшой кран. И тем не менее... От работы меня отвлек шум подъехавшего автомобиля. Раз охрана подпустила машину так близко, то это явно кто-то серьезный прибыл. Выбираюсь наружу, вытирая руки ветошью и наталкиваюсь прямо на Штрауха. Он как раз разговаривает с Николаем. Увидев меня, приветливо поднимает руку. «Как машина?» «Все в порядке, можем ехать дальше». Гуд, одобрительно кивает полковник. «У противника легкая растерянность. Мы перехватываем их переговоры. Они никак не ожидали появления танка. И сейчас лихорадочно соображают, что же делать. Гранатомет вам не страшен?» «Основные узлы защищены», — пожимаю я плечами. «Если только смогут прямо в гусеницу или в каток попасть. А так выдержим». «Хорошо. Выход через час». Вышли мы раньше. И не потому, что так уж сильно торопились. Откуда-то из леса вдруг полетели мины. Небольшие, порядка 60 миллиметров. Да еще и взрывались они далеко не все. К тому же миномету у противника явно был только один. И наводчик был далеко не снайпером. Большинство мин летело абы как. В районе целей взорвались только две. Да и толку с того было. Кот наплакал. И тем не менее, командир колонны дал команду на выход. По движущимся машинам из миномета попасть довольно-таки сложно. А в данном конкретном случае так и вовсе безнадежно. Выход. С лязгом опускается трал, и вепрь, ревя дизелем, решительно прет по дороге. Информация. С беспилотника засекли позицию минометчиков, и сейчас по ним ударят с блокпоста. Там тоже стоят два миномета внушительного калибра. Ну и славно. Хоть эти косоруки и пока ни в кого и не попали дразнить гусей, все же не следует. Вражеский миномет подавлен. Огонь больше не ведет. Приходит новое сообщение по рации. А вообще, это уже звоночек. Насколько я в курсе, такое вооружение ранее не использовалось при нападениях на караваны, нападающие старались беречь ценный груз. Или они рассчитывали подбить танк? Что ж, тогда им жирный минус. Еще километр хода. Тут относительно прямой участок дороги. Можно даже и скорость прибавить. Атака! Гранатометчик противника спереди-справа. Спереди-справа? «Гранатомет, вы говорите?» Машина резко дергает в сторону, и тут я вижу, или это мне только показалось. Разматывая на ходу дымный след, откуда-то из кустов стартует граната. «Черт! Вот так сидеть в машине и ждать неминуемого попадания, и ведь ничего же нельзя сделать!» «Держимся, гранатомет!» — кричу я, не оборачиваясь в переговорное устройство. «Мол, держитесь там все! Хоть за воздух! Сейчас по нам долбанут!» «Секунда! Хренак!» Против всяких ожиданий машину ни на миллиметр не подбросило. Все же это очень массивный агрегат. «Первое!» — кричу я, лихорадочно осматривая контрольную аппаратуру. «Нет, вроде бы все цело. Ничего пока не оторвалось». «Вторая!» — откликается кто-то из охранников. «Все верно. Это я еще перед поездкой им растолковал. В случае тяжелого подрыва или подбития машины таким вот образом производят перекличку уцелевшие члены экипажа, чтобы сразу можно было понять, кто цел, а кто и не совсем. Третья! четвертое, Так наши пассажиры все в норме. Пятая! Успокаивает меня ребров. Целы вроде бы все». «Машина тоже без повреждений граната пришла прямо в лобешник, а он тут у нас достаточно крепкий и суровый. Не в раз и прошибешь-то. Блоки с ДЗ потом заменю. Как новое все будет. Даже и подкрашу. В ремлетучке есть баночка с краской». Взревел двигатель, и машина столь же бодро поперла вперед. «Номер пять. Доложите о повреждениях». Кратко поясняю, мол, машина на ходу, ничего не отвалилось, задача выполняется». Более конкретно смогу пояснить только при визуальном осмотре на следующем блокпосту. посту А так все внутри целые, ранений ни у кого не имеется. Абонент более-менее успокаивается и тотчас же инструктирует охрану на отслеживание таких вот стрелков. Ха, отследи их в этой чаще. Поворот, еще один. А вот эту гранату я откровенно зевнул. Впрочем, вполне возможно и потому, что стреляли на этот раз откуда-то с задней полусферы. Выдержанный оказался гранатометчик. Пропустил нас и только после этого приподнялся. Впрочем, возможно, что все и не так было. Хренак! Мигнуло внутри кабинное освещение, заверещали тревожные зумеры, и кабина внезапно наполнилась пылью. Впрочем, ее быстро вытянул куда-то кондиционер. «Мать!» — Реброва бросила лицом на приборную панель. Он как раз зачем-то приподнялся. Донеслись соответствующие выражения и со стороны курьера, и его охраны. Похоже, что и там кому-то досталось. Но мотор работает, и вепрь слушается управления. Матерно ору в микрофон, не стесняясь в выражениях. Внимательнее надо смотреть по сторонам. Снова поворот. Нельзя стоять. Николай поднимается на ноги. Его лицо окровавлено. «Аптечка там, киваю на переборку, в ящике. Там красный крест». «Знаю. Сам перевяжешься? И сейчас не помогу». «Не парься». Сзади появляется один из охранников. Мой товарищ поворачивается к нему, и они оба пробираются назад. А снаружи грохот. Пулеметы с джипов осыпают свинцом заросли. «Опа! А один из них того». Машина накренилась на бок, дверцы распахнуты, и откуда-то из-под капота выползает тонкая струйка дыма. Людей не вижу, но это еще ничего не значит. Поворот, и лес скрывает от меня эту картину. Левее, тут в дороге основательная такая промоина. Шорох, на свое место опускается ребров. На голове свежая повязка, щека заклеена пластырем. «Как ты?» «Норм, там одного из охранников приложила. Сотряс, скорее всего. Жить будет, но вот сейчас с него толку». Но стрелять им пока и не требуется. Снова промоина, напарник с интересом на меня смотрит. Мы же и прямо ехать можем. Ага, так надо. Мешки с песком, блокпост. Сильные повреждения. Механик с ремлетучки стоит рядом со мной, рассматривая место попадания. Спокойный такой дядька, выдержанный. Блоки ДЗ надо сменить, крана смотреть. Внутри я глянул, там вроде бы все в норме. Это сделаем. Еще что? «Ну, покрасить разве что. Сейчас больше не скажу». Звук шагов. «Штраух». Взволнован. Это сразу видно. «Повреждения?» «Машина может идти дальше. Ходовая часть и двигатель в порядке. Блоки заменим. И можно ехать». «Ваш старший ранен?» Ударился лицом о приборную панель в момент взрыва. Врач его осматривает. «Но, думаю, там все в порядке». «Гуд», — кивает немец. «Мы заменим одного нашего охранника. Ему плохо». «Хорошо». «И еще. Вы можете оказывать помощь друг другу. Прежний приказ я отменяю». «Понял. Вы можете ехать». «Момент, господин полковник. Приподнимаю я руку. Если позволите на пару слов». Колонна осталась на этом блоке. «Нет, пара часов времени у нас еще оставалось, и несколько километров мы вполне еще могли пройти. Но вот к следующему посту подошли бы уже затемно. А подбитый джип сгорел». Из его пассажиров уцелел только один человек. Кроме экипажа в колонне было еще трое раненых и один убитый. Бронежилеты защищают не все важные точки. Перед сном вожу пальцем по экрану планшета. Полковник сбросил нам кучу фотографий оставшегося участка дороги. Кое-что и раньше было, но тут снимки более свежие и хорошего качества. «Ну да, все так». Шорох, оборачиваюсь налево. Подходит «Ребров». Он уже перевязан правильно и аккуратно, в отличие от того, как его наспех обмотал бинтом охранник. Выглядит вполне бодро. «Маракуешь?» — кивает он на планшет. «Чего задумал-то, колись?» «Ну, слушай, тут, наверное, полковника надо бы напроинформировать. Не вопрос, пошли». Штрауха мы обнаружили в командном джипе. Он стоит чуть поодаль от основных машин колонны, и его охраняет отдельный пост. Не из числа сотрудников охраны рудника, тут дежурят мрачноватые парни, приехавшие вместе со своим командиром из Йоханнесбурга. Объясняем цель визита, часовой связывается с кем-то по рации. «Гуд, вы можете проходить». В задней части джипа оборудован импровизированный командный пункт. Рация, столик и какая-то аппаратура, все очень грамотно вписано в салон, так что есть еще место для пары-тройки человек. «Можно присесть и что-то обсудить». «Что у вас?» — поворачивает голову в нашу сторону немец. «Неисправности?» «Нет, господин полковник», — качает головой мой командир. «Машина уже через пару часов будет готова к выходу. Ее уже дозаправили и заканчивают смену блоков динамической защиты. Тут другой вопрос». И Николай кивает в мою сторону. «Давай, излагай». Полковник кивает нам на кресло, мол, садитесь. «Устраиваемся». «Тут вот какое дело. Кладу я перед ним планшет». Еще на руднике, рассматривая фотоснимки отдельных участков дороги, я обратил внимание на вот этот отрезок. Немец смотрит на экран, пролистывает несколько снимков. И в чем же дело? На этом участке в изобилии присутствуют всевозможные ямы, промоины и так далее. «Там река рядом», — пожимает он плечами. «Во время дождей она часто выходит из берегов. Вот и результат». «Я это понял» и машины всегда огибают эти препятствия, поэтому и скорость передвижения там относительно невелика». Штраух удивленно на меня смотрит. «Я говорю абсолютно очевидные вещи. Да, это так. И поэтому мины ставят именно на этих участках». «Да, — снова соглашается полковник, — наибольшие потери всегда были на этом отрезке трассы. И именно по этой причине я выставил там сразу три поста». «Но предотвратить закладку фугасов на всем протяжении они ведь все равно не смогут, ведь так?» Немец какое-то время смотрит на экран, на карту и снова поворачивается ко мне. «Так, и что вы хотите сказать? Вы боитесь подрыва?» «Сегодня противник попробовал атаковать нас гранатометами». «И успеха не добился. Обычные мины взрываются под тралом и большого ущерба нанести нам не могут. Что предпримет противник?» Полковник уже совсем иначе на нас смотрит. В его глазах мелькнуло что-то такое. Мужик явно нами заинтересовался. Мы слушаем их переговоры. Они напуганы появлением танка и ищут способ его остановить. Никто из них ранее с такой техникой не сталкивался. Ха! Да все вооруженные силы страны насчитывают всего полтора десятка бронированных монстров 60-бородатого года выпуска. И в боевых действиях они, насколько я в курсе дела, участия не принимали уже лет десять. Какой уж там опыт борьбы с бронетехникой? Откуда ему взяться-то? Гранатомет не помог. А противотанковых ракет у них нет. Они им попросту не нужны. Вывод? Ну, наклоняет голову на бок немец. «Слушаю вас. Сегодня была разведка боем. Они изучали возможности нашей машины. Если вы обратили внимание, они ни разу не выстрелили в борт» только в лоб и в корму. А ведь борта всегда защищены слабее. Так. И еще. Я всегда объезжал глубокие ямы, даже и поворачиваясь при этом бортом к вероятному противнику. Вы рисковали? Ничуть. Борта у нас защищены достаточно хорошо, но откуда это знать нападающим? И тем не менее, вы объезжали ямы. Ваш, э, трал, да? Он не может работать эффективно в таких условиях. «Он работает везде», — пожимаю я плечами. «Но видите, господин полковник, вы тоже купились на эту уловку?» Штраух ухмыляется. «Один ноль, сапер, ты меня подловил!» «И не только вас!» Мы склоняемся над экраном. Они поставят фугасы большой мощности, такие, чтобы танк гарантированно остановился бы. И ставить их будут вот в этих самых промежутках между ямами, чтобы подорвавшийся танк повернулся бы к ним бортом. И тогда они расстреляют его в бок, хмыкает немец. Ну, по крайней мере, они так думают. Но мы пойдем прямо. По всем этим ямам и промоинам. Там, я думаю, никто и ничего ставить не будет. Во-первых, я сильно сомневаюсь в том, что кто-то станет туда нырять. Большинство этих ям затоплено после недавнего дождя. Во-вторых, они же видели, что я стараюсь такие места объезжать и сделали из этого определенные выводы. Полковник задумчиво смотрит на экран планшета. «Но далеко не каждый джип сможет пройти следом за вами. А следовать привычным маршрутам вероятны подрывы на фугасах, ведь ваша машина больше не будет расчищать им путь. В этом случае есть высокая вероятность того, что на очередном повороте я поймаю гранату в ходовую часть, а в лобовую проекцию...» Огонь будет не настолько эффективен, гусеницы прикрыты тралом. Не говоря уж и о том, что фугас можно положить достаточно мощный, тогда и тралги не спасет. Штраух вертит в руках карандаш, делает какую-то пометку в видавшей виды записной книжки. В этом плане полковник старомоден, не использует современных гаджетов. Это риск. Вы отрываетесь от прикрытия. Я сохраняю груз. Ладно, я подумаю над вашим предложением. Уже вернувшись к Вепрю, Николай спрашивает, «А хорошо ли я подумал?» «Полковник в чем-то прав, мы же отрываемся от охраны. Обойдут и влепят гранату в корму или в борт. У тебя есть другое предложение? На месте этих ребят я бы вообще полсотни килограмм тротила положил. Ведь не объедешь же, попросту места нет. Машина может выдержать. Ну, знаешь ли, я предпочту этого не проверять. Ребров более ничего не сказал, и мы вскоре отвалились отдыхать». Завтрашний день легкой жизни не сулил.